Глава девятая. Свидание со смертью. Мы боимся зимы, боимся холода, боимся замерзнуть, чувствуя боль от этих колючих, напоминающих вьющиеся цветы ледяных узоров. Боимся остаться скованными льдом среди безмолвного одиночества. Мы боимся холодных метелей, кусающих щеки, которые разрывают живую, теплую плоть до крови. И даже будь эта соленая жидкость запахом железа свыше 40 градусов, она в одно мгновение застынет на леденящем ветру. Мы боимся зимы, но не той. Мы должны бояться холода не того, которое остановит нас в движении, а который будет кусать нас изнутри, словно дикий зверь. Мы должны бояться ту зиму, что находится и разрастается ледяными, режущими душу узорами внутри нас. Прошлое. Архипелаг Фроузвилл. Скалы были кладбища китов. Цикл 9697. От прихода первых. Илье 38. Буря из дождя и снега заставила окунуться китовые скалы и ближайшие поселения во мрак. Весь уголь и дрова, которые изредка поставляло королевство, уходили на то, чтобы поддерживать в доме тепло и не умереть от холода. Свистящий ветер с кусочками льда не утихал, как казалось Амалии, ни на миг. Она крепко закуталась в медвежьи шкуры, которые принес Дьярви, пока отец был в отъезде. «Малышка, ты уверена, что с тобой не надо остаться?» Голос добродушного Фроузвельца напоминал раскаты грома. Он выглядел взволнованно, но его красные глаза говорили об усталости и о том, что Дьярви заслужил отдых. «Да, Перед вот-вот вернется. «Так что все нормально», — кивнула ему Амалия, провожая у дверей. «Тебе нужно идти к своей семье. Не волнуйся за меня». Дерви еще долгое время спорил с девочкой, но потом примирительно вздохнул. Амалия прикрыла дверь, понимая, что он прав. Перед не вернется, но она будет его ждать. Амалия одиноко сидела в комнате, держа в руках мерцающий огонек с надеждой смотрела в окно и едва сдерживала слезы от одиночества. Она очень боялась темноты, поэтому Дьярвье принес ей побольше свечей вместе с едой. Воск капал на пальцы, мгновенно остывая. Так и знала, что ты тоже не приедешь, выдохнула со злобой Амалия. Не выпуская из рук свечу, она пошла к себе в комнату. Но что-то ее остановило, и она еще раз взглянула в окно. В стекле, покрытом морозными узорами, Амалия увидела свое отражение. Она сильно исхудала темные волосы отросли до пояса огонек свечи мерцал в ее руках напоминая одинокий костер где то далеко в лесу амалия заметила что этот всполох тоже движется хотя руку она держит неподвижно мысли словно грозовые молнии сверкнули в голове и она почувствовала нарастающую радость в груди все таки вернулся несмотря на метель за окном амалия быстро накинула на себя меховую накидку и побежала навстречу отцу. Ветер кусал мокрые от слез щеки. Нестерпимо хотелось как можно скорее оказаться у теплого камина, но Амалия искала отца, отправившись туда, где в последний раз мерцал огонек. "Пирит!" кричала Амалия, прикрывая глаза от ветра. «Пирид! Ты где?» Вьюга трепала ее волосы. Мелкий острый снег больно врезался в лицо. Радость постепенно сменилась страхом. пирит я же видела тебя! Но где же ты, папа?» — кричала она, оглядываясь в надежде, что он вот-вот выйдет из-за дерева, и они поспешат домой. Но вокруг не было ни души, словно тот огонек и вправду оказался лишь отражением в оконном стекле. «Папа, папа, пожалуйста, я же знаю, что ты здесь. Выходи, пойдем домой!» Буря заглушила ее голос эхом разносящийся по лесу. Понадобилось много времени, чтобы осознать, что ей показалось. Она придумала себе, что Пирит вернулся. Слезы вновь полились по ее щекам. «Какая же я Скалли!» — прошептала девочка, быстро вытирая их. «Скалли» — ругательное слово для обозначения очень глупого человека. В этот момент среди мрака ярко сверкнула молния. Амалия испуганно взглянула на небо. Яркая вспышка, отразившись в ее глазах, ударила точно в ветку ближайшей ели. Амалия ахнула. Кровь застыла в жилах, а тело сковал ужас от вида горящего дерева. Плыхающая ветка обломилась, полетела прямо на нее. Ствол опасно накренился. Амалия выдохнула и зажмурилась. Ель рухнула. «Вот пепел! Ты ведь еще совсем ребенок!» Из забытия девочку вырвал чей-то незнакомый голос. Она открыла зажмуренные веки и увидела в темноте бледное лицо какого-то парня, склонившегося над ней. Глаза его сверкали золотом. От него пахло пеплом и еще чем-то сладостно терпким. Амалия не узнала этого запаха. «Что? То есть ты в порядке? Дерево было очень большим, а ты... ты очень маленькая». Замялся незнакомец. Амалия почувствовала, как ее сердце до сих пор колотилось от страха. Но ни дождя, ни снега, ни падающего на нее огромного дерева уже не было. Лишь звездное небо, тишина и неизвестный, который бережно держал ее на руках. «Да, кажется, в порядке», — тихонько проговорила Амалия, глотая ком в горле. Темноволосый подросток еле заметно улыбнулся и поставил ее на землю. Но не отпустил совсем. Ноги ее подкашивались. «Тебе нужно сесть». Парень повел ее к ближайшему пню покрытому влажным мхом. Он провел в воздухе рукой, после чего мох мгновенно высох. Он маг. Сердце Амалия пропустило удар. Она едва дышала, пытаясь осознать эту мысль. Медленно опустившись на пень, она плотнее закуталась во влажную накидку. Парень встал на колени и внимательно посмотрел на Амалию. Глядя в его золотые глаза, она подумала, что он смутно напоминает ей кого-то, и хрипло прошептала. Я не уверена, что это было реально, но что произошло? Я был метрах в тридцати отсюда, когда молния ударила в ель, и она загорелась. Хотел уйти, но услышал крик, а потом увидел, как дерево повалилось прямо на тебя. Я боялся, что не успею, но все обошлось. Парень улыбнулся. «Только объясни, что ты делала одна в лесу, да и еще, и в такую погоду?» Амалия молчала. Тогда он вздохнул и сказал. Хорошо, допустим, это было необходимо, но ведь ты могла погибнуть, если бы я не оказался здесь, понимаешь? Кстати, а как зовут тебя? Девочка долго думала о том, стоит ли ей говорить свое имя. Отец учил Амалию, что незнакомцам лучше его не знать. Но он же меня спас. Разве стал бы это делать, если бы хотел убить? Несколько минут раздумывая, она прохрипела. Амалия? А я? Обсидиан. Парень широко улыбнулся, протянув ей руку. «Приятно познакомиться, Амалия». Она слабо ответила на его пожатие. «Вот почему он мне показался знакомым. Златоглазый кронпринц Цереры. Обсидиан». Голос отца прозвучал в голове ясно, как никогда прежде. Она смотрела на мага, не веря своим глазам. Как обсидиан, живущий в королевском замке Файервилла, оказался здесь, на китовых скалах. «Ты совсем замерзла», — произнес он и снова протянул ей руку, но она отпрянула от нее. «Нет, не бойся, Амалия, я не причиню тебя зла». «Ты мне веришь?» — прошептал обсидиан. «Я не...» — девочка прикусила губу. «Веришь?» Его бархатный голос заполонил собой все. Амалия хотела вновь отказаться, но не смогла. Она медленно кивнула, глядя вперед пустыми глазами. Обсидиан коснулся ее плеча, и от его кисти по всему телу прошлась приятная вибрация. Насквозь мокрый медвежий мех стала сухим и теплым. Амалия окончательно убедилась в том, что Обсидиан не сделает ей ничего плохого. «Если что, то я увиду его домой и хорошенько познакомлю со своим топором. Интересно, Обсидиан действительно прибыл из самого Фаервилла? А как по его описанию там в Реванте?» «Действительно ли это такой красивый и процветающий город, как описывал мне отец?» Множество вопросов крутились в голове у Амалии. Она столько хотела узнать о мире за пределами этих скал, но боялась спросить. И все же, почему-то оказалась в грозу совсем одна. «Где твоя семья?» Обсидиан решил заговорить с ней. «Я не одна. Просто я увидела какой-то огонек в лесу и вот пришла сюда». Амалия не решилась говорить правдиво с принцем так как Пирид бы этого не одобрил. А я слышал, как ты звала папу или мне показалось. Обсидиана гриво улыбнулся, но Амалия от этих слов обиженно нахмурилась и сжала губы. Свет в лесу действительно был, но от портала, через который я попал сюда. Правда, я не совсем понимаю, что это за место, но ничего, как-нибудь разберусь. А, ты первый раз здесь? А в Ты был когда-нибудь на континентах королевства? «А зачем ты пришел на скалы китов? Ты уже нашел брата?» — выпалила Амалия, совершенно не подумав. Ее лицо покрылось багровыми пятнами, и она постаралась спрятать его за волосами. Обсидиан усмехнулся. «Да уж, не думал, что встречу здесь того, кто меня узнает». Он покачал головой, обдумывая, стоит ли продолжать теперь разговор. Но все же ответил на все ее вопросы. «Нет, во Фроузвеле я до этого уже бывал... Свисса отцом. Очень много раз, но только в больших городах. В скалах китов я впервые. А зачем, это я объясню чуть позже, если, конечно, мы еще встретимся. Далее. Я был на всех континентах, включая ваш архипелаг, но в основном как почетный гость, поэтому посещали мы только столицы и балы в честь приезда короля и принца. На острова Фроузвеля я прибыл, чтобы найти своего брата Бонфайера и пока я его не нашел. Но мне кажется, что скоро смогу. Может, не здесь, но я чувствую, что найду его». Амалия слушала обсидиана с интересом, но понимала, что ей нужно идти. Она обернулась к принцу, не заметив, как он быстро что-то спрятал за спину. Амалия улыбнулась, глядя себе под ноги. «Спасибо». «За что?» — обсидиан непонимающе вскинул брови. «Что спас?» «Ну?» и что рассказал это все совсем чужому человеку. Амалия потеребила свои косички. «Я просто почти ни с кем не общаюсь, но мне всегда хотелось посмотреть другие континенты. А тут появился ты, который видел их все. Спасибо за это». Девочка впервые за все время посмотрела прямо в глаза обсидиану. Он выглядел сосредоточенным, словно притаившейся зверь, но вдруг нахмурился. «Не за что». Его голос в одно мгновение стал безжизненным. «Что-то случилось? Это из-за того, что я тебя узнала?» Амалия взволнованно коснулась его руки. Он быстро одернул ее, как будто обжегся кипятком, и запустил руку себе в волосы, глядя вдаль пустым взглядом. «Нет, все нормально, я просто...» Он прикусил губу. «Давай я тебя провожу. Уже светлеет». По дороге к дому обсидиан начал расспрашивать ее про Фроузвель. Я и не думал, что здесь может быть так холодно. И это ведь Ториэль. Мне дядя рассказывал, что в этой части островов самый непригодный для жизни климат, — ответила Амалия. Но почему вы тогда здесь живете? Мы... Она понимала, что не может ответить ему на этот вопрос. На нее охотятся. Но кто? В ее крови сила. Но какая? Они живут тут, потому что прячутся. Но от кого? Вы... «Я не знаю. Живем и живем». Она взглянула на дом. Казалось, прошла целая вечность с того момента, как она вышла на поиски отца. Мы пришли. Обсидиана кинул взглядом деревянное строение, местами покрытое мхом. Над входной дверью висел череп оленя. Некоторые доски были украшены фроузвельскими рунами. Принц повернулся к девочке, слабо улыбнувшись. «Мне было очень приятно с тобой познакомиться, Амалия». Проговорил он быстро и хотел тут же скрыться, но она его остановила. «Подожди, можно ты иногда будешь приходить ко мне? Просто мне здесь очень одиноко и хотелось бы видеть хоть кого-то еще, кроме дяди и отца». Амалия умоляюще взглянула на принца. Его лицо на мгновение исказилось от этой фразы, но он быстро взял себя в руки. «Хорошо, цветок», — мягко проговорил он, но вдруг резко остановился, покраснев. То есть. Извини, я... Хорошо. Цветок? Амалия приподняла удивленно бровь и скрестила руки на груди. Почему цветок? Извини еще раз. Он смущенно улыбнулся. Твое имя произошло от цветов. Вот я и решил. Но если не хочешь, буду называть только по имени. Не против. Просто непривычно. Амалия взглянула в сторону дома, тяжело вздохнув. Спасибо еще раз. До встречи. До встречи. Амалия, закрыв деревянную дверь, обратила внимание на сумку, брошенную на пороге, внутри которой что-то искрилось. Ее сердце забилось особенно быстро после того, как она услышала суровый голос отца. «Где ты была, жемчужинка?» Девочка почувствовала, что страх, взявшийся неизвестно откуда, сковал ее тело полностью. Наверняка так чувствует себя зверек, когда рядом с ним появляется опасный хищник. Но почему? Амалия посмотрела на отца. Все внутри нее вибрировало и сжималось от ужаса. Подсознательно она понимала, что-то в Пирите не так. Глаза. Их застилала тьма. Этот человек был не ее отец. Она постаралась выдавить из себя улыбку, но ком в горле мешал сделать и это. Не то, что ответить на вопрос. «Все хорошо?» Голос Пирита стал мягче. Он улыбнулся, и на лице его проступили такие знакомые ей морщинки но в черных волосах она заметила проблески седины. «Амалия, ты вся дрожишь. Иди сюда, девочка». Он встал с кресла и широкими шагами пошел к дочери. Та ощущала нарастающее в груди волнение. Что же произошло с отцом за это время? Почему ей так страшно? Подойдя к дочке, он широко улыбнулся и крепко обнял ее. Амалии на мгновение показалось, что вместо зубов у него клыки. Просто показалось. Дрожащими руками она крепко вцепилась в черное одеяние Пирита, обнимая его. «Я так люблю тебя, моя жемчужинка», — прошептал он, поглаживая косички дочери. «Прости, что меня долго не было в этот раз. Но теперь я хотя бы знаю, что смогу тебя защитить. Теперь у меня появился шанс на это». «У тебя появилась сила? Значит, теперь все будет хорошо?» По щекам мамалии потекли слезы. Девочка вдохнула родной для нее запах отца, легкий запах свежести и соли и железа вперемешку с пеплом. Ее замутило. Поцеловав дочь в макушку, Перит произнес: «Да, я так счастлив, что с тобой ничего не случилось за это время». Он присел на колени перед Амалией и стал внимательно ее рассматривать, словно забыл, как она выглядит. Постепенно тьма в его глазах рассеялась. Мне просто показалось... Это из-за дерева и обсидиана. С отцом все в порядке. Но внезапно лицо Пирита искривилось в гримасе ярости. Его взгляд застыл на свежем порезе на щеке, из которого тонкой струйкой сочилась кровь. «Так где ты была, когда я пришел? С Дьярви?» Тьма в его глазах снова вспыхнула чернотой. Запах крови и пепла усилился. Амалия испугалась, что сейчас вокруг станет очень жарко, ведь Пирит когда-то владел диким огнем но она ощутила лишь холод и пустоту. Темнота в комнате сгущалась и словно забирала все силы. «Ты выходила без меня и Дьярви?» Приступ страха вновь сжал сердце, и Амалия постаралась говорить поверхностно, чтобы еще больше не разозлить отца. «Да так, ветка в лицо от ветра попала. Ничего страшного». Девочка надеялась, что пирит не заметил дрожи в ее голосе. «Зачем ты вышла на улицу?» Он крепко держал Амалию за плечи. Что с ним произошло? «Я... я пошла в лес. Думала, там ты?» Из-за икота она не могла говорить. Но тут в дерево ударила молния. Оно стало падать на меня. Дальше я не помню, что случилось. Ее голос дрожал от страха. «Там был кто-то другой, ведь так?» Передстал обдумывать слова дочери. «Он перемещается так же, как и я теперь, через портал». Жесткий голос перита сталью прорезал воздух. Отец все сильнее пах пеплом и кровью. «Порталы были те же?» «Да», — пискнула девочка. В лице, покрытом шрамами, вдруг проявились черты, которые Амалия никогда в жизни не забудет. Он вскинул руку для удара, но остановился. Лишь злобно зарычал, взявшись за голову. «Вот же пеплова девчонка! Они нашли тебя по твоей живине! «Я прятал тебя здесь столько целениев! Столько целениев я потратил на то, чтобы ты вышла в лес и все испортила!» перед взял в руки вазу, бросив ее о стену. Глиняный предмет разлетелся на осколки. «О чем ты говоришь?» Амалия выдавила это из себя с большим трудом. «Ты ведь получил силу. Все ведь будет хорошо!» «Не будет!» — прорычал он, разбив другую вазу обернулся к Амалии и задал вопрос, от которого ее замутило. «Каково тебе было встретиться с призраком, который охотится на тебя?» Отец подошел к девочке. Несмотря на былую ярость, он чуть смягчился и аккуратно держал ее ладони в своих. «Милая, я ведь много раз предупреждал тебя. Зачем ты пошла в лес?» «Прости, но мне кажется, ты ошибаешься. Этот человек спас мне жизнь» прошептала Амалия, давясь слезами. Все хорошо, правда. На меня упало дерево, и меня спасли». «Но портал. Ты же видела его. И они ведь...» «Я же...» Пирит опустил глаза, глубоко вздохнув. «Правда, все хорошо? Кто тебя спас?» «Да, правда». Амалия прикусила губу, чуть не сказав имя принца. Она хотела, чтобы их знакомство осталось для Пирита тайной. Мы не разговаривали, там был какой-то мальчик, но я плохо помню. Знаю только, что на меня упало дерево, и я очнулась уже почти на рассвете. Прости, милая, что из-за меня с тобой такое случилось». Отец коснулся рукой ее щеки. Амалия заметила, что самые кончики его пальцев почернели. «Я кое-что сделал для тебя. Надеялся, что это никогда не пригодится, но понимаю, что Дьярви был прав». Ты должна уметь защитить себя, когда это будет нужно. Пирит встал и принес из другой комнаты самодельный лук и стрелы. Амалия взяла их в руки, аккуратно проведя ладонью. Идеально отполированное дерево. Необычное оперение на стрелах. Почему лук? Твоя мама отлично из него стреляла. Думаю, эта способность передалась и тебе. Пирит кивнул в сторону топорика, подаренного Дьярве. Но если тебе не понравится… То есть и другое оружие для убийства противника. От последней фразы Амалия застыла на месте. Она подняла глаза на отца, надеясь, что он шутит. Пирит, пап, ты хочешь, чтобы я научилась убивать? Но зачем? А как же твоя сила? Я обещаю, что постараюсь сам справиться с ним, но. Я хочу научить тебя этому на случай, если меня не будет рядом в нужный момент. Потому что Он ищет тебя. Он очень опасен. «Амалия, тебе необходимо уметь защищать себя, чтобы справиться с теми, от кого я не смогу тебя уберечь». Он подошел к дочери и взял ее за руку. «Я делал и делаю все, чтобы спрятать тебя, чтобы защитить от охотников. Но смогу ли? Поэтому ты должна стараться втрое больше, чем я, чтобы в случае нужды спасти себя самой».